5 ноября. Это похоже на дневник, но это все-таки не дневник, потому что теперь у меня есть читатель, хотя бы и предполагаемый. Что побуждает писать вас? Желание рассказать что-нибудь или высказать, хотя бы наказательно себя? Конечно, второе. 9 десятых писателей, даже самых славных, только рассказчики, то есть, в сущности, не имеют ничего общего с тем, что может достойно называться искусством. А что такое искусство? Молитва? Музыка? Песни человеческой души? Ах, если бы оставить после себя хоть несколько строк о том, что вот и я жила, любила, радовалась, что и у меня была молодость, весна, Италия, что есть далекая страна на берегах Атлантического океана, где я живу, люблю... И все еще чего-то жду даже и теперь, что есть в этом океане дикие и бедные острова и дикая и бедная жизнь каких-то чуждых всему миру людей. Ни происхождения, ни темного языка, ни цели существования которых не знает и никогда не узнает никто. Я все-таки жду, жду письма. Теперь это уже как бы навязчивая идея. Род душевной болезни. 7 ноября. Да, все дивно. Письма, конечно, нет, нет и нет. И представьте себе, потому что нет этого письма, нет ответа от человека, которого я никогда не видала и не увижу, нет отклика на мой голос, брошенный куда-то вдаль, в свою мечту. У меня чувство страшного одиночества, страшной пустоты мира, пустоты. Пустоты. И опять дождь, туман, будни. И это даже хорошо. То есть обычно, так, как надо. Это меня успокаивает. До свидания. Да простит вам Бог вашу жестокость. Да, все-таки это жестоко. 8 ноября. Три часа. А уже совсем сумерки от тумана и дождя. А в пять... У нас чай с гостями. Приедут под дождем в автомобилях из мрачного города, который в дождь еще чернее со своим черным мокрым асфальтом, черными мокрыми крышами и черным гранитным собором, острие которого уносится в дождь, в мглу. Я уже одета и как бы жду выхода на сцену. Жду того момента, когда я буду говорить все то, что полагается, буду любезна, оживлена, Заботливо и только немного бледна, что так легко объяснить этой ужасной погодой. И одетая, я как будто помолодела, чувствую себя старшей сестрой своей дочери и каждую минуту готова заплакать. Я все-таки пережила что-то странное, похожее на любовь. Кому? В силу чего? Прощайте, я уже ничего не жду. Говорю это совершенно искренне. 10 ноября. Прощайте, мой неведомый друг. Кончаю свои безответные письма тем же, чем и начала, благодарностью. Благодарю вас, что вы не отозвались. Было бы хуже, если бы было иначе. Что бы вы могли сказать мне? И на чем могли бы мы с вами без чувства неловкости прервать переписку? И что бы я нашла сказать вам еще, кроме сказанного? Больше у меня ничего нет, я все сказала. В сущности, о всякой человеческой жизни можно написать только две-три строки. О да, только две-три строки. Со странным чувством точно я кого-то потеряла. Опять остаюсь одна. Со своим домом, близостью туманного океана, осенними и зимними буднями. И опять возвращаюсь к дневнику странную надобность которого, равно как и ваших писаний, знает только Бог. Несколько дней тому назад видела вас во сне. Вы были какой-то странной, молчаливый, сидели в углу темной комнаты и были не видны. А все-таки я вас видела. Я и во сне чувствовала. Как можно видеть во сне того, кого никогда не видел в жизни? Ведь только Бог творит из ничего». И мне было очень жутко, и я проснулась в страхе, с тяжелым чувством. Через 15 двадцать лет не будет, вероятно, ни меня, ни вас в этом мире. До встречи в ином. Кто может быть уверен, что его нет? Ведь мы не понимаем даже своих собственных снов, созданий своего собственного воображения. Наше ли оно, это воображение? То есть, говоря точнее, то, что мы называем нашим воображением, нашими выдумками, нашими мечтами. Нашей или воле подчиняемся мы, стремясь к той или иной душе, как я стремлюсь к вашей? Прощайте. Или нет? Все-таки до свидания. Приморские Альпы, 1923 год.